Глава 23. Мисс Сомерс снова готовила чай в комнате машинисток. И когда она вылила воду в заварку, оказалось, что чайник снова не скипел. Да, история повторяется. Принимая чашку, мисс Гриффит подумала про себя, что насчет сомерс надо все-таки поговорить с мистером Парсиволем. Неужели мы не можем подыскать себе машинистку потолковия? Впрочем, едва ли стоит сейчас беспокоить шефа из-за подобных пустяков. Вот кончится эта кошмарная история тогда. И в очередной раз мисс Гриффит резко бросила. Вода снова не вскипела, сомерс Мисс сомерс прозовев, ответила так, как отвечала в подобных случаях всегда. Господи, «Уж сейчас она, кажется, точно кипела!» Развитие этой темы было прервано появлением Ланса Фортескью. Несколько замутненным взором он огляделся по сторонам, и мисс Гриффит, подскочив, вышла ему навстречу. «Мистер Ланс!» – воскликнула она. Он круто повернулся в ее сторону, и его лицо озарилось улыбкой. «Здравствуйте! Ой, да это же мисс Гриффит!» Мисс Гриффит была в восторге. «Они не виделись 11 лет!» И надо же, он помнит, как ее зовут. В смущении она пролепетала. «Поразительно, что вы меня помните!» И Ланс игриво со всем присущим ему обаянием ответил. «Конечно, я вас помню!» Все в комнате машинисток ожило. Мисс Соммерс вмиг забыла о своих чайных бедах. Она пялилась на Ланса, рот ее слегка приоткрылся. Мисс Белл заинтересованно выглядывала из-за пишущей машинки – А мисс Чейз потихонечку извлекла на свет божий компактную пудру и пудрила нос. Ланс Фортескью оглядел комнату. «Ну что ж, тут всё как прежде», — заключил он. «Да, мистер Ланс, особых перемен нет. Какой вы загорелый, какой свежий. Наверное, там за границей вы живёте очень интересной жизнью». «Можно и так сказать», — согласился Ланс. «Но теперь, пожалуй, попробую пожить интересной жизнью в Лондоне». «Хотите вернуться в нашу контору?» «Не исключено!» «Как чудесно!» «Я ведь там изрядно подотстал», признался Ланс. «Вам, мисс Гриффит, придется ввести меня в курс дела». Мисс Гриффит счастливо засмеялась. «Мы будем очень рады вашему возвращению, мистер Ланс. Очень, очень рады!» Ланс окинул ее оценивающим взглядом. «Что ж, это мило с вашей стороны», сказал он. «Очень мило. Мы никогда не верили. Никто из нас не думал, что... Мисс Гриффит умолкла и вспыхнула. Ланс легонько похлопал ее по руке. «Что такое уж он злодей, каким его изображали? Наверное, не такой. Но так или иначе, это дело прошлое. Зачем к нему возвращаться? Будущее — вот главное», — он добавил. «Мой брат здесь. По-моему, он у себя в кабинете». Ланс игриво кивнул и пошел дальше. В приемной перед светилищем из-за своего стола поднялась сурового вида женщина средних лет — угрожающе спросила, «Пожалуйста, ваше имя и по какому вы делу?» лан с сомнением посмотрел на нее. «Вы мисс Гроссвеннер?» – спросил он. Ему сказали, что мисс Гроссвеннер – шикарная блондинка. Да сам видел ее фотографии в газетах, где речь шла о расследовании убийства Рекса Фортескью. «Нет, это явно не она». «Мисс Грасвеннер уволилась на той неделе. Я миссис Харткасл, личная секретарша мистера Персиволя Фортескью». «Что ж», — подумал Ланс, — как раз в духе старины Перси избавиться от шикарной блондинки и вместо нее взять Миндузу Гаргону. «И все же почему? Так безопаснее или просто дешевле?» Слух он добродушно сказал. «Я Ланселот Фортескью. Мы с вами еще не встречались». — Ой, простите, ради бога, мистер Ланселот, — извинилась миссис Харткасл. — Вы ведь в конторе, если не ошибаюсь, в первый раз. — В первый, но не в последний, — ответил Ланс с улыбкой. Он пересек комнату и открыл дверь в кабинет, когда-то принадлежавший его отцу. К своему удивлению, за столом он обнаружил не Парсивеля, а инспектора Нила. Инспектор поднял голову от большой стопки бумаг, которые он сортировал, и кивнул. «Доброе утро, мистер Фортескью. Пришли познакомиться со своими обязанностями?» «Вы уже слышали, что я решил вернуться в фирму?» «Мне сказал ваш брат». «Вот как? И что? Он был при этом полон энтузиазма?» Инспектор Нил попытался скрыть улыбку. «Особого энтузиазма я не заметил», — ответствовал он строго. «Бедняга Перси», — прокомментировал Ланс. Инспектор Нил взглянул на него с любопытством. Вы действительно хотите влиться в деловую жизнь Лондона? А вам, инспектор Нил, кажется, что это мало похоже на правду? Для такого человека, как вы, мистер Фортескью, это как будто не совсем то. Почему? Я сын своего отца. И своей матери. Ланс покачал головой. Нет, инспектор, Едва ли я пошел в мать. Она была старомодной и романтической особой. Любимая книга «Королевские идиллии» Теннисона. Как вы могли заключить из наших занятных имен? Она была инвалидом и всегда, как мне кажется, жила в своем выдуманном мирке, далеком от реальности. Я вовсе не такой. Никакой сентиментальности за мной не числится. Романтики, можно сказать, тоже. Вообще, я реалист до да мозга костей». «Иногда люди о себе бывают ошибочного мнения», — заметил инспектор Нил. «Да, такое случается», — согласился Ланс. Он сел в кресло и вытянул ноги в свойственной ему манере. Он улыбался каким-то своим мыслям. Потом неожиданно сказал. «А вы, инспектор, проницательнее моего брата». «В чем же, мистер Фортескью?» «Я ведь здорово нагнал на Парси страху. Он и вправду решил, что я собрался окунуться в лондонскую деловую жизнь» и буду пытаться оттяпать кусок его пирога. Он жуть как боится, что теперь я начну тратить деньги фирмы на всякие воздушные замки, подбивать его на всякие безумные сделки. Пойти на такое можно хотя бы ради того, чтобы посмотреть, как будет страдать Перси. И все же нет. Конторские будни — это не для меня, инспектор. Мне нужен свежий воздух, какие-то приключения, разнообразие. Тут я просто задохнусь. Он быстро добавил. «Имейте в виду, это строго между нами. Пожалуйста, не выдавайте меня Перси. Едва ли в нашем разговоре с ним эта тема возникнет, мистер Фортескью. «Надо же мне чуть-чуть поиздеваться над Перси, продолжал Ланс. «Пусть попереживает. Надо с ним хоть как-то поквитаться». «Это странно, мистер Фортескью», — удивился Нил. «Поквитаться за что?» — Ланс пожал плечами. «Ну, это старая история. Что к ней возвращаться?» Насколько я знаю, в прошлом имелся некий чек. Вы это имеете в виду? Вы так много знаете, инспектор. Ну, а передача дела в суд речь, как я понимаю, не шла, — сказал Нил. Ваш отец этого не хотел. Нет, он просто вышвырнул меня, и все. Инспектор Нил задумчиво взирал на него, но думал при этом вовсе не о Лансе Фортэскью, а о Персивале. Честный, трудолюбивый, бережливый Персиваль. Всякий раз, углубляясь в это дело, инспектор сталкивался с загадкой Персивеля Фортескью. Человека, чьи внешние проявления были известны всем, а вот определить его внутреннюю суть было гораздо сложнее. Сторонний наблюдатель сказал бы «бесцветная и серая личность» – человек, сидевший под башмаком у своего отца. Чопорный Перси, как заметил однажды помощник комиссара полиции, сейчас – С помощью ланса Нил пытался разобраться, что же за птица этот Персиваль, и он проговорил, нащупывая почву под ногами. «Такое впечатление, что ваш брат, как бы это точнее, был у отца под башмаком». «Интересно. Ланс, кажется, эта точка зрения искренне удивила». «Интересно. Очень сомневаюсь, что так оно и было». Скорее, это чисто внешнее впечатление. Знаете, оглядываясь на прошлые годы, я с изумлением понимаю, Перси всегда добивался своего, хотя вроде бы ничего для этого не делал. «Да», — подумал инспектор Нил, — «тут было чему изумиться». Он поворошил лежавшие перед ним бумаги, выводил письмо и подтолкнул его Лансу. «Это письмо вы написали в августе, мистер Фортескью?» Ланс взял его, проглядел и положил на стол». «Да», — подтвердил он. «Я написал его, когда летом вернулся в Кению. Значит, отец его сохранил? И где оно лежало? Здесь, в кабинете?» «Нет, мистер Фортескью. Мы нашли его в бумагах вашего отца в тисовой хижине». Инспектор еще раз внимательно перечитал лежавшее перед ним письмо. Оно не было длинным. «Дорогой папа!» «Я обсудил с Пэт твое предложение и согласил его принять. Мне нужно некоторое время, чтобы привести здесь в порядок свои дела. Скажем, до конца октября или начала ноября. Дату приезда уточню попозже. Надеюсь, мы будем друг к другу терпимее, чем в прошлом. Я, во всяком случае, сделаю для этого все возможное. Что можно к этому добавить? Береги себя, твой ланс». «Куда вы послали это письмо, мистер Фортескью? В контору или в свою хижину?» Ланс нахмурил брови, стараясь вспомнить. «Трудно сказать, не помню, ведь три месяца прошло. Думаю, все-таки в контору. Да, точно сюда». Секунду помолчав, он с откровенным любопытством спросил. «Почему вы об этом спрашиваете?» «Хотелось бы знать», — сказал инспектор Нил. «Почему ваш отец не оставил его здесь, среди своих бумаг? Он забрал его в тисовую хижину. Там я и нашел это письмо в его столе. Интересно, почему он так поступил?» Ланс рассмеялся. «Надо полагать, чтобы письмо не попало с Парси на глаза». «Да», — согласился инспектор Нил, — «похоже на правду. Получается, ваш брат имел доступ к личным бумагам отца?» «Ну», — с сомнением произнёс Ланс, чуть нахмурившись. «Не совсем так. Просто он мог, я думаю, в любое время в них заглянуть, если хотел, но, в принципе...» Инспектор Нил докончил предложение за него. «Делать этого был не должен». Ланс расплылся в улыбке. Именно. Откровенно говоря, это называется шпионить. Но за Перси, мне кажется, такое водилось всегда. Инспектор Нил кивнул. Он и сам был того же мнения. Шпионить — это вполне соответствовало образу Перси Валя Фортескью, который складывался в сознании инспектора Нила. «Ага, лёгок на помине», — промотал Ланс, ибо в эту секунду дверь отворилась, и вошёл Перси Фортескью. Он собирался обратиться к инспектору, но замер и нахмурился, увидел Ланса. «Привет», — сказал он, — «ты здесь? Не предупредил, что появишься сегодня?» «Жажда работы обуяла», — отшутился Ланс. «Так что вот и я перед тобой, готовый приносить пользу. Чем прикажешь заняться?» Персиваль произнес с разноражением. «Пока ничем. Абсолютно ничем. Нам надо четко определить поле твоей деятельности, выделить тебе кабинет». Ланс слегка смешкой выпросил. Кстати, старина почему ты избавился от роскошной игру Свеннер и поменял ее на это кувшинное рыло. «Ланс, это уже чересчур», — спалил Персиваль. «Вот уж точно изменение к худшему», — продолжал развлекаться Ланс. «Я дождаться не мог, когда увижу роскошную игру Свеннер. С чего тебе пришло в голову ее уволить? Решил, что она слишком много знает?» «Нет, конечно, чушь какая-то», — сердито возразил Персиваль, и его бледное лицо залилось краской. Он повернулся к инспектору. «Не обращайте на моего брата особого внимания», — холодно сказал он. «У него своеобразное чувство юмора». Потом добавил. «Я никогда не был очень высокого мнения об умственных способностях мисс Гроссвеннер. У миссис Харткассл прекрасные рекомендации. Она отличный работник. Да и требования у нее весьма скромные». «Весьма скромные требования», — повторил Ланс, поднимая глаза к потолку. «Знаешь, Перси, экономить на сотрудниках – я не сторонник такой политики. Кстати, коль скоро сотрудники проявили преданность фирме в эти трагические недели, может, есть смысл всем без исключения повысить зарплату?» «Ни в коем случае!» – отрезал Перси Вольфорд «Это совершенно лишнее, совсем не ко времени». От инспектора Нила не укрылся гевельский гонек, мелькнувший в глазах Ланса. Перси Валь, однако, ничего не заметил, был слишком огорчен» тебя всегда какие-то экстравагантные, фантастические идеи», – пробурчал он. фирма в таком состоянии, что экономия – наша единственная надежда». Инспектор Нил тактично кашлянул. «Об этом, в частности, я и хотел поговорить с вами, мистер Фортескью», – обратился он к Персивалю. «Слушай, инспектор». Персиваль переключил внимание на Нила. «Я хочу высказать некоторые соображения, мистер Фортескью». Мне известно, что последние полгода, а то и год вас очень беспокоило поведение вашего отца. Он был нездоров, категорично ответил Персиваль. В этом нет никаких сомнений. Вы безуспешно пытались убедить его в том, что он должен навестить доктора. Он отказался на отрез. Да, на отрез. А вы не подозревали, что ваш отец поражен болезнью, известной в обиходе как маниакальный синдром? В таком состоянии проявляются признаки мани величия, раздражительности, и рано или поздно оно приводит к безнадежному безумию. Персиваль заметно удивился. «Вы на редкость проницательный инспектор. Представьте, я боялся именно этого, потому и настаивал, чтобы отец показался врачу». «Вы безуспешно пытались его уговорить», — продолжал Нил. «А он тем временем успешно разорял вашу фирму». «В общем, да», — согласился Персибель. «Предскорбное положение», — заметил инспектор. «Жуткое. Никто не знает, сколько нервов мне это стоило». «С деловой точки зрения ваш отец умер как нельзя более кстати», — спокойно предположил Нил. «Надеюсь», — резко взразил Парсиваль, — «вы не думаете, что смерть отца я воспринял именно в этом свете?» «Я сейчас говорю не о вашем восприятии, мистер Фортескью. Я беру лишь фактическую сторону дела». — Если бы ваш отец не умер, фирма вполне могла бы разориться. «Да — Да-да, — нетерпеливо бросил Фортескью, — если брать голые факты, вы правы. — От того, что мистер Фортескью умер, все члены вашей семьи только выиграли, ведь благополучие ваших родственников зависит от состояния дел в фирме. — Да, честно говоря, инспектор, мне не совсем понятно, куда вы клоните. Персвель замолчал. — Никуда не клоню, мистер Персвель, — успокоил его нил просто нашу ясность в имеющиеся факты. Ещё один вопрос. Вы говорили, что не поддерживали с братом никаких отношений с тех самых пор, как он покинул Англию много лет назад. «Совершенно верно», — подтвердил Парсиваль. «Так ли это, мистер Фортескью? Ведь прошлым летом, когда здоровье отца вас не на шутку встревожило, вы написали брату в Африку о том, что поведение отца вас беспокоит. Вы, видимо, хотели, чтобы брат помог вам повлиять на отца» послать его на обследование или даже ограничить его деятельность, если понадобится. Я... я не вполне понимаю. Пырсиваль был явно выбит из колеи. Но ведь это правда, мистер Фортескью. Но я считал, это будет справедливо. В конце концов, Ланселот – младший партнер. Инспектор Нил перевел взгляд на Ланса. На губах Ланса поигрывала усмешка. «Вы получили это письмо?» – спросил инспектор Нил. Ланс Фортескью кивнул. «И что вы ответили?» Ланс совсем расплылся в улыбке. «Я сказал ему, чтобы не дурил себе голову и оставил старика в покое. Написал, что старик, скорее всего, прекрасно знает, что делает». Инспектор Нил снова взглянул на Персиволя. «Ответ вашего брата был именно таков?» «Ну, в общих чертах, да. Формулировки, я бы сказал, были более агрессивные». Я решил, что инспектора вполне устроит причесанный вариант», – сказал Ланс. Он продолжал. «Откровенно говоря, инспектор, одна из причин, побудившей меня тогда приехать домой – желание лично убедиться, как обстоят дела. Моя встреча с отцом была довольно краткой, и, если честно, никаких особенных симптомов я не заметил. Он был слегка взбудоражен, но не более того. Во всяком случае, мне показалось, что он в состоянии вести свои дела». Короче, вернувшись в Африку, я все обсудил с Пэт и решил, что буду перебираться домой, в Англию. А уж на месте, как бы это сказать, прослежу за тем, чтобы игра велась по-честному. По ходу монолога он метнул взгляд на Парсиволя. «Я возражаю», — объявил Парсиваль Фортескью, решительно возражая против того, на что ты намекаешь. Я совершенно не собирался отстранять отца от дел. Меня заботило его здоровье. Конечно, меня заботило и... Он замолчал. Ланс быстро докончил предложение. «Тебя заботило и состояние собственных карманов, да?» «Маленьких карманов, Пэрси». Он поднялся, и манеры его внезапно изменились. «Ладно, Пэрси, с меня хватит. Я собирался немного помотать тебе нервы, попритворяться, что собираюсь здесь работать. Я не хотел позволять тебе, чтобы все здесь шло по-твоему. Сладенько и гаденько. Но пропади все пропадом, я сыт тобой по горло». Меня тошнит уже от того, что я нахожусь с тобой в одной комнате. Всю свою жизнь ты был отвратительной и ничтожной гнидой. Вечно шпионил, подслушивал, распускал слухи и мутил воду. И еще. У меня нет доказательств, но я всегда был уверен. чек из-за которого заварилась вся каша, из-за которого меня отсюда вышвырнули, подделал ты. Подделка-то ни к черту не годилась. Она вопила о себе во весь голос. «Я подделка!» У меня была достаточно дурная репутация – И мне было что-то всерьез доказывать, но я часто спрашивал себя, как же старик не понял, что реши я подделать его подпись. Я бы уж постарался, чтобы от нее не разила липой за целую милю». Ланс продолжал бушевать, Гусу зазвенел. «Так что, Перси, играть в эту дурацкую игру я больше не собираюсь. Меня тошнит от этой страны, от делового Лондона, от мелких чиновничков вроде тебя» от их брючек в светлую полоску и черных пиджачков, от их вкратчивых глазков, от их ничтожных финансовых делишек, замешанных на лжи. Мы разделим наш капитал, как ты и предлагал, и я с Пэт уеду в другую страну, туда, где можно свободно дышать, где ты не связан по рукам и ногам. Список ценных бумаг можешь составлять на свое усмотрение. Себе оставь самые гарантированные и самые надежные, что наверняка дадут тебе прибыль, В два процента, три процента, а то и три с половиной. Мне отдай последние отцовские приобретения, сомнительные, как ты их называешь. Возможно, почти все они выброшенные деньги, но хотя бы одно или два дадут мне в конце концов такую прибыль, которую тебе никогда не получить на твои гарантированные три процента. Отец был хитрое бестие. Он не боялся рисковать, играть по-крупному. И иногда ему везло. Прибыль составляла 500, 600, 700 процентов. Я верю в отцовскую дальновидность и готов попадать счастье, что до тебя, мелкая душонка». Ланс шагнул в сторону брата, но тот быстро ретировался за стол, поближе к инспектору Нилу. «Ладно», — смягчился Ланс, — «трогать тебя не буду. Ты не хотел, чтобы я сюда внедрялся? Так тому и быть. Можешь быть доволен». Он добавил, широкими шагами направляясь к двери. «Если желаешь, я согласен и на концессию дрозды. Против нас ополчились МакКензи. Что ж, я уведу их в Африку». Уже в дверях он, круто повернувшись, сказал. «Месть после стольких лет едва ли это похоже на правду. Но инспектор Нил, кажется, принимает эту версию всерьез. Верно, инспектор?» «Чепуха», — сказал Персиваль. «Не может этого быть». «Спроси его», — посоветовал Ланс. «Спроси, почему он у всех выведывает насчет дроздов и зерен в отцовском кармане». Легонько постучав пальцем по верхней губе, инспектор Нил сказал. «Вы помните летнюю историю с дроздами, мистер Фортескью? Тут есть над чем задуматься». «Чепуха», — повторил Персиваль. «Об этих Маккензи, бог знает, сколько лет ничего не слышно». «Тем не менее», — возразил Ланс, — «я почти готов поклясться, что в наши ряды затесался кто-то из Маккензи. Подозреваю инспектор того же мнения». Инспектор Нил догнал Ланселота Фортескью, когда тот уже выходил на улицу. Ланс улыбнулся ему, чуть застенчиво. «Я совсем не собирался устраивать спектакль», – сказал он, – «но вдруг вышел из себя». «Ну да ладно». Рано или поздно всё кончилось бы именно этим. Я сейчас встречаюсь с Пэт в Савое. Нам с вами по пути, инспектор? Нет, я возвращаюсь в Бэдденхит. Но я хочу кое о чём вас спросить, мистер Фортескью. Да. Когда вы застали меня в кабинете, вы были удивлены. Почему? Наверное, я не ожидал вас там увидеть. Думал, что застану там Перси. А вам не сказали, что он уехал? Ланс с любопытством взглянул на него. Нет, Мне сказали, что он у себя в кабинете. Понятно. Никто и не знал, что он уехал. Из кабинета ведёт только одна дверь. Зато из маленькой приёмной ещё одна дверь выходит прямо в коридор. Видимо, ей ваш брат и воспользовался. Но странно, что вам ничего не сказала миссис Харткасл. Ланс засмеялся. Наверное, выходила за чашкой чаю. Да-да, скорее всего. А в чём, собственно, дело, инспектор? Просто задаю себе разные забавные вопросики, мистер Фортескви, вот и всё».